таинственными зрачками, из самой, казалось, глубины которых снова струился этот влажный сильный свет. Дальние гулки и раскаты орудийных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся легким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек. «Ты помнишь, как хорошо было вчера в Терапске вечером, помнишь?» понизив голос, спрашивала Уля. Помни, прошептала Валя, этот закат. Помнишь? Да-да. Ты знаешь, все ругают нашу степь. Говорят, она скучная, рыжая, холмы да холмы, и будто она бесприютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, бывала она работает на баштане, а я, совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко-высоко, думаю.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 Да, именно страшное отступление. Поэтому они в глаза боятся смотреть. Ты заметила? Валя молча кивнула головой. Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, да на этот закат еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтоб я плакала? А помнишь, когда стало темнеть? Они все идут, идут в сумерках, и все время этот гул.